Глава первая. О счастье или падение в Венеции. 27 июля 2014 года. Итак, сегодня замечательный летний день. Прошло три месяца после моего юбилейного дня рождения. Понимая, что Леонид готовит какие-то дорогие, но уже не нужные мне подарки, я попросила его праздновать вне Москвы. Сказала, что лучшим подарком будет если мы побудем несколько дней в Венеции, где я никогда не была. Этот город был в моей памяти в особом месте, но какое-то суеверное чувство отводило меня от него, и я хотела выбрать особенный день, чтобы туда поехать. И это случилось теперь, когда Андрея нет уже четыре года. Я оказалась в Венеции. Это были действительно волшебные четыре дня. Леонид заказал очень хорошую гостиницу. Была прекрасная погода, сказочная атмосфера. Все было столь ярко, так счастливо, что так и не бывает. Всю мою жизнь, как только я дам себе право почувствовать себя счастливой или сказать, что что-то удалось, как это немедленно сметается черной полосой, что-то случается. Последний день в Венеции мы ездили на кладбище, Отыскали могилы Бродского, Стравинского, Дягилева. Потом пошли в парк. Лёня продолжал свои ежедневные тренировки. Они с Настей бегали, я тоже немного побегала. В ресторане Настя сказала, что ей надо отойти на минуточку, а вернулась с подарком мне. Это был потрясающей красоты, громадный, шелковый, на обе стороны разрисованный платок. Настяка — это прелесть. Не знаю, уготовит ли им судьба такое долголетие, как нам с Андреем. Они подошли друг к другу, как две половинки. И, конечно, рождение крошки Зои, которую они назвали в мою честь, продлевает мне жизнь. В аэропорту Леня попросил меня подождать. А они пошли сдавать вещи в багаж. Это рядом, буквально метрах в пяти. Но сидеть спокойно я не могу, я все время в движении. Как говорит великий хирург Андрей Королёв, у меня гипертрофированная подвижность. У меня упал платочек. Я наклонилась. А наклоняюсь я до сих пор идеально, не сгибая колен. Как только я приподнялась, сиденье автоматически ушло в спинку, и я, разогнувшись, плюхнулась в кресло, в котором не было уже сиденья. Из такой высоты упала на мраморный пол, и лежала там в ужасе, что все сломала. Впоследствии оказалось, что у меня перелом грудины. С того дня прошло три месяца. Мой китайский друг и доктор Чен сказал, что это будет заживать четыре месяца. А в Швейцарии исследовали и пришли к выводу, что нужна серьезная операция. Они вводят между ребрами скальпель или шприц, который заполняет трещину в грудине, Гелем. Но за пять дней до назначенного дня я осознала, что не могу пойти на операцию, потому что израсходовала все силы из-за ужасной боли. Пошевелиться ночью я не могла, от боли я теряла сознание. Это было самое мучительное лежа поворачиваться. Я приняла решение сбежать. Семья со мной согласилась. Сейчас я в Переделкине. Прошло три месяца. и боль уже утихает. Ослепительный июль. Впервые я в июле одна и на даче. Мои в Италии, у них там надолго арендован коттедж. Я там жила после кончины Андрея, меня увез туда Леонид в бессознательном состоянии, когда у меня уже были галлюцинации и бессонница много месяцев. Там, чтобы отвлечь меня, он заставлял меня диктовать. Он записал на магнитофон 200 с лишним страниц, которые тоже, может быть, войдут в эту книгу. А сейчас вернусь к разговору о счастье. Мне всегда казалось, что счастье мимолетно. Но есть у меня мысль, которую я считаю очень мудрой, и с ней живу уже много десятилетий. Человек бывает счастлив день, 10 дней, минуту, час. Больше ему не дано. Но если судьба, родители одарили его счастьем испытывать это чувство за другого, то есть если ты также можешь быть счастлив и радоваться за другого, как за самого себя, тогда у тебя счастья будет много. Я часто за других радуюсь больше, чем за себя. Эта книга, быть может, последняя глава, то, что я не успел рассказать. то, что не нашло отражения в других моих книгах. Это подобно вспышкам фотоаппарата, который высвечивает лицо, позу, картинку, обстоятельства ярким светом на несколько секунд, и потом все погружается вновь в привычное состояние. Эти вспышки, картинки кратких воспоминаний, которые живут в моей голове, можно было бы еще назвать «бегущей строкой». Это эпизоды, которые мне сейчас, в моем возрасте, вдруг вспоминаются и опрокидываются из далекого прошлого в сегодня. Вот примеры вспышек. 1 ноября 1974 года. Мы с Андреем живем в Доме творчества в Переделкине. Утром к нам входит Григорий Горин и говорит непривычно тихим, Спокойным и медленным голосом. «Не знаю, куда кинуться, ребята», в соседней комнате повесился Гена Шпаликов. Буднично. Ни один мускул не дрогнул. Таков был его шок. Так не стал одного из самых необычных и ярких писателей и киносценаристов Геннадия Шпаликова. «Я очень много ездила на машине. Я водитель с сорокалетним стажем, и даже участвовала в гонках. Это была шоссейная кольцевая гонка в Латвии. У меня есть повесть «Гонки», как я влюбляюсь в гонщика и так далее. Не я, а моя героиня, конечно. И вот, когда я возвращалась поздно вечером в Переделкино и шел дождь, я не могла давить те стаи лягушек, которые по теплому дождю по шоссе переходят дорогу. Ну как идти по этой стае? не могла и все и в какой то момент нынешнего времени я увидела что нет лягушек как это я стала интересоваться а куда делись майские жуки стрекозы лягушки а лягушки как то первые делись куда то а в переделке не всегда это было и я вычитала что лягушки первые уходят если есть в почве хоть капля металла цинка или что то Если с вашей усадьбы или с дачи ушли лягушки, значит, там переменилась экология, но еще не до такой степени, чтобы сосна не росла. Мне так понравилось, что они самые чувствительные, что они первые дают тебе крик о помощи. Человек имеет судьбу. И предопределено, что с ним может быть, что нет. Я верю в судьбу. Верю в предназначение. К сожалению, я не религиозна. Я не верю, что кто-то вершит нашу судьбу. Не верю. Поэтому я не модный сегодня человек. Я не могу понять, почему расплачиваться должно людское сообщество невинными детьми, убитыми в газовых камерах. Я не понимаю. Если бы он существовал, он бы так не решил. Я просто в это не верю.